Муссер применяет самые минимумы логические терминологии. Речь идет о очевидности, неочевидности совести, о ее притязании на самоданность и ее интерсубъективном характере. Остальные наблюдения звучат, как уже известные каждому из естественной установки, разве что само слово «совесть» заключено в кавычке, при этом в двух абзацах из 22 Раз, одиннадцать вопросов. Итак, собственно, гусов. Обязательно обязательства в строгом смысле этого слова. Ведь они есть у меня от рождественного я всей моей жизни, Знак вопроса. Теперь самое время. То, что требуется сейчас, требуется, в том числе исходя из всего моего бытия и моей жизни в целом, которые стоят за моим нынешним я в его теперешней определенности. Моя совесть, в кавычках, говорит что теперь самое время, теперь пора это прожить, теперь это вынести, взять это на себя, совершить это, вкусить этого и так далее. Но если совесть говорит, взывает ко мне, разве моя жизнь тем самым для меня не раскрыта? И я не высчитываю, что в этом случае будет самым лучшим поступком. Скорее, теперь я могу стоять перед мучительным выбором. А если совесть ничего не говорит? Не в каждом теперь она определённо говорит. Она может говорить также неопределённо. Это также может быть сомневающаяся совесть. И разве это не может быть также заблуждающаяся совесть, как это выяснится задним числом, но опять же посредством совести? Как это разъяснить? Не оказываемся ли мы в ситуации относительности со относительными очевидностями? Возможно ли вообще последовательно чистая совесть? И как такое вообще может быть возможно? Имеет ли смысл раскрыть предшествовавшую жизнь И выводить на свет ее требования. Но не попадаем ли мы тогда в лишенные конечной точки интерсубъективные исторические контексты? Для начала, разве тут нет изначальной самоданности, пусть возможность не расскрытыми горизонтами? И разве тут нет внутренней последовательности исполнения вновь пробуждающихся интенций, То есть постоянной самоподтверждающейся самоданности, как это как раз бывает, во всякой очевидности. Например, материнская я должна. Материнская любовь в ее внутренней последовательности и последовательной очевидности. Здесь мы имеем дело с совестью в ее очевидности. Это не исключает сомнения в том, что именно нужно делать. А в рамках совести ошибочных решений, принимая которые, мы, тем не, тем не менее, руководствовались долгом. Но наряду с этим есть и конфликты с другими устремлениями, которые то оказываются чувственными склонностями, то сами содержат в себе зов. Конфликт между совестью и совестью, если, конечно, обозначать каждый зов как совесть. Так можно назвать также и то, что стоит передо мной, данным теперь как требование. Одно только нужно, уном нецесариум. То есть очевидность, которая однозначно определяет, что мне теперь нужно делать, и которая среди всего того многого, что ко мне взывает, просто-напросто выделяет решение, которое нужно принять. Конец, объемные цитаты. Спасибо за ваше да, дружелюбное терпение цитать. Итак, вопросы эти можно свести к следующему. Как быть, если совесть ничего не говорит? Возможно ли последовательно читать совесть? Раскрывает ли совесть мне, мою до сих пор прожитую жизнь как целая? Не оказываемся ли мы в ситуации относительности с относительными очевидностями? Не ведет ли это нас к прогрессу в бесконечность интерсубъективных исторических контекстов? Как средствами совести установить, что во мне до сих пор говорила заблуждающаяся совесть? И последний вопрос: нет ли в рамках опыта совести изначальной самоданности? Этой характерной черты очевидности. Моя совесть и долг вытекают из всей моей предшествовавшей жизни. совести долг моих ближних вытекает из всего ими прожитого. Как же быть, когда моя жизнь для меня, а их жизнь для них не раскрыта? За решением, которое я должен принять, стоит моя жизнь. Она выливается в только что принятое решение подготавливать. Предположим, я чувствую, что я должен высказаться против чего-то. Например, я подданный Российской империи и в мае 1908 года читаю в газете. Вынесено 7 смертных приговоров. Два в Петербурге, один в Москве, два в Пензе, два в Риге, четыре казни, две в Херсоне, одна в Вильне, одна в Одессе. Как вы узнали, это Лев Толстой, не могу молчать. And, итак, предположим, я читаю, в газете, в 1908 году, и чувствую, что обязан высказаться против практики смертной казни через повершение. Так лучше я не могу молчать. Очень даже могу. И молчу, вопреки тому, что требует моя судьба. За моими убеждениями стоит все до сих пор прожитое. Изменяя им, я чувствую, что предаю того, кем я был до сих пор. Я молчу и спрашиваю себя, кем же я стал. Между тем, кем я был и тем, кем я стал, должна была вмешаться совесть. Она и вмешалась. Но я не стал следовать ее требованиям. Почему? Дело в том, что во мне одновременно говорили совесть предположительно подлинная и подобие совести. Две устанции перебивая друг друга. Стовесть моих значимых других, вытекающих из всех их и всей их предшествовавшей жизни, по этому вопросу спокойно, не замутно или же болит, но совершенно о другом. Или же болит об этом, но совершенно по-другому. Подчеркну, я не имею в виду в морализаторском ключе, что они бессовестны. Им также знакома совесть, но она может жить по иным законам. То есть, моя реакция на утреннюю газету не единственно возможная, при этом я переживаю ее в форме единого, безальтернативного, безусловного требования. Unum necessarium. Я не могу увидеть жизнь моих значимых других как целая, она для меня непрозрачна. Поэтому я не спешу объяснять им, в чем состоит их долг, и вменять им требования моей совести. Но проблема в том, что и моя жизнь для меня непрозрачна. Совесть претендует, что именно она есть выражение моей жизни как целого. Я готов принять ее в таком качестве, но только какую из них совесть или совесть? Вопрос, нет ли в совести и в начальной самоданности, характерной для очевидности, наталкивает на мысль, на подозрение, что самоданность должна была бы там быть. Но, судя по всему, ее там нет. Но есть притязание на самоданность. А точнее, как писал поэт Робинштейн, пространство наших эритмических усилий и притязание. Добавлю, притязание на самоданность. Гуссер приводит материнскую любовь. Ради ребенка я должна. Как пример зова совести в ее очевидности. И она действительно в его описании выглядит как однозначное требование обладающая исходной самоданностью. Но уже в случае отцовской любви ситуация гораздо менее однозначна. Фигура отца во многом связана с темой долга, нормативности и идеологического требования. Например, голос отца говорит, «Ты должен был чувствовать, что нельзя давать интервью таким-то. Это враги». Здесь мы оказываемся в ситуации неразличимости, подлинной совести и подобия совести. Совести и совести. Сколько в нормативном этическом утверждении ты должен, нельзя, идеологических самопонятностей, они враги? Вопрос. В конце 16 века теолог Ричард Кол предлагал рассматривать совесть как распадающуюся на пять частей по такому основанию, как степень неуверенности. И выделял совесть Верную, заблуждающуюся, сомневающуюся, мнящую или утвердившуюся во мнении и мелочную Предположим, голос во мне, который подает себя как совесть, говорит, Ты должен был чувствовать, что нельзя давать интервью таким-то. Это враг. Пропустим этот голос через модель Ричарда холла чтобы затем спросить о его, этого голоса, предположительные самоданности. Для начала себя обращает внимание очень странная модальность. Ты должен был чувствовать. Должен был, но уже не почувствовал. И с чистой совестью, с удовольствием разговаривал с ребрактором отдела культура. Именно эту специфическую модальность, нечистой совести, подчеркивал Владимир Генкелевич. Для Венкелевича совесть – это прежде всего грамматическое и временное удвоение. К сожалению, об утраченном в прошлом отсутствии вины в еще более глубоком прошлом, предпрошедшем. Еще раз. Поступок, совершенный в прошлом, заставляет сожалеть о невинности, предшествовавшей ему в еще более глубоком прошлом. Итак, звучащий во мне голос воспроизводит типичную модальность чистой совести, но только в форме совести или совести. Голос говорит в неверенном тоне выдает в себя заверную совесть, совесть «ректа». Ты должен был чувствовать. При этом я, оттуда я, собственно, такой, реагирую на него как на заблуждающуюся совесть, совесть «эронея». Кому должен быть? Кому должен был? Почему не чувствовал? Убежденность этого голоса можно позавидовать. Вот уж кто обладает изначальной самодавностью. Я, тот, кто переводит голос в формате «совесть ректа», Формат совести Ронеа. Самим этим жестом ее смещения с уверенной и позиции запускаю сомневающуюся совесть. Совесть Дубиа. А должен ли был чувствовать себя или нет? Сомнения заставляют меня спросить. В какой мере я в моих повседневных моральных дилеммах имею дело с чем-то большим, чем мнящая или хуже того утвердившаяся во мнении совесть. Совесть Опиньоза. Похоже, правда был должен. Чаще всего я слышу голос моральной тревоги, мелочно-щепетильной совести, совести скрупулоза, а может, все-таки был должен почувствовать. I hear false sorts of voices in my head. Так какой из них обладает вначальной самоданностью? Филиминолог во мне склонен сказать, что само это развлечение – ректа, эронея, дубия, опиниоза, скрупулоза – еще может претендовать на самоданность. А вот всякое отдельное требование каждой из этих частей совести, часто меняющихся масками, уже не может. На этом моя монологическая часть заканчивается. Спасибо за ваше дружелюбное внимание. И я рад буду возловить вашу критику, направленную с разных сторон углов. Ну, по регламенту было предложено три доклада, и потом дискуссия. А? А? Поэтому когда мы сейчас передадим слово Евгению Кословой, потом Анне Владимировне Польской, а потом ну, все вопросы уже в режиме круглого стола. Допустим. Тогда давай поменяйте камеры. Добрый день, коллеги. Добрый день, коллеги. Что-то <сосмотреть> Надо сказать, что... Меня слышно, да, нормально? Да, я когда писала э, свою реплику и начала значит, осмыслять эти вопросы, э, я поняла, что я не очень уверена, что у меня есть совесть, что я знаю, как она работает. Это действительно, да, значит, прочитав доклад Георгия, подумала, я совесть это или совесть, или совесть каким-нибудь индексом, но... Мне вообще-то кажется, что это такое существенное свойство совести, что ты, как бы нельзя быть уверенным, что она у тебя есть. Потому что когда ты уверен, это какой-то опасный признак. Я хотела поговорить немножечко как раз о голосовой метафоре, которой описывается совесть, и посмотреть, какие она несет в себе феноменологические импликации. То есть как, почему мы говорим о голосе совести, как связан вот этот голос, И работа языка, и что нам может дать их взаимное прояснение. И я во многом буду опираться на наблюдение Жан-Луи Кретьена и главу о внутреннем голосе, который часто отождествляется с голосом совести в его книге «Л'Апель и «Л'Ареспонд». А, то есть там Кретьен, который заведовал в кафедры истории философии, философии позднеантичных и средних веков, он рассматривает разное понимание внутреннего голоса и голоса совести, начиная от Платона, заканчивая Фибби и, среди прочего, сравнивает метафорику или, да, не метафорику, понятий, да, скажем, голоса, голоса Сократовского Даймона или голоса Бога, да, и метафорику света или озарения. И... Мне как раз кажется, что из этих примеров можно вывести характерные черты голоса и посмотреть, как работает язык вот в этом зове совести или призыве совести. И второй для меня важный автор – это рикер, который в книге вот «Я сам как другой» говорит о треножнике пассивности Стало быть инаковость», и он рассматривает совесть а, не просто как третий вид пассивности. Да, наряду с пассивностью плоти, то есть в дихотомии действия и претерпевания, а, меня и. По мне мира, да, и пассивностью интерсубъективности, да, где есть, есть вот дихотомия меня и другого другого человека. А вот о третьем виде пассивности, который мне интересен, да, как раз Рикер говорит, что это пассивность отношения «я» к самому себе, такого «я», который есть консьянс, скорее в смысле «гэвиттэн», нежели «бэвуццээн», то есть скорее в смысле совести, нежели сознание. И вот мне как раз интересно подойти к выявлению этого третьего понимания да, «я», третьего вида пассивности, отнесённого с третьим видом инаковости, которое как будто бы при, приуготавливается нам в исследование совести. Да, то есть там, где смещается само понимание сознания. Да. Вот. И я хотела как раз начать с примера, который для меня указывает на связь проблематики совести с работой языка. Может быть, он не самый очевидный, да, не самый обозначенный, но он меня всегда озадачивал. Это знаменитый пример Гуссерля о выражении в одиночестве душевной жизни. То есть о выражении, где говорящий не говорит с собой, ни о чем себя не извещает. Вот. И это ситуация в значит, логических исследованиях, когда некто говорит себе. Да, ты поступил дурно, ты не можешь так больше делать. Такой пример приводит бусор. Ну, на мой взгляд, это практически парадигмальный пример голоса совести. Да, когда акты, говорит буссер, переживаются нами в тот же самый момент. То есть это ситуация, когда о чем-то извещать себя было бесполезно. Но вот это высказывание, как мне кажется, оно показывает, что уже вот на минимальном, как бы, этом языковом уровне. А, проявляется то, что потом раскрывается в понятии «голос», «совести», да, то, что, мне кажется, не прочитывает там сам мусор. Для него это утверждение как будто бы является таким примером чистого предания значения. А, но это не пример «стол желтый». Да, человек не ходит по комнате и не говорит себе в чистом предании значения. Там, вот окно, на нем белые занавески, стоят желтые скамейки и так далее. Да, в этом как будто бы вот в простом таком описании нет мотивации для появления высказывания. Но вот эта мотивация появляется даже в одиночестве душевной жизни в основании акта придания значения, где этот другой возникает как ты, к которому обращено высказывание «я». Ты поступил дурно, ты не можешь больше так делать. Вот. То есть это ты возникает внутри самого «я». Да, которые вот оказывается тем же самым «я», но не тем же самым «я». И э, да, тогда я обращаюсь к себе во втором лице, обнаруживая внутри себя это различие, которое практически требует того, чтобы быть зафиксировано в высказывании. Вот то, что, кстати, говорил Георгий, на что я бы хотела обратить внимание. Да? Я чувствую, что я должен высказаться. я чувствую, что я не могу молчать. Вот, я могу высказаться или не высказаться, да, но вот эта вот как бы мотивация, она как будто начинает здесь работать. И вот этот момент дополнительной мотивации, мне кажется, не дает нам свести различия внутри самости да, к простому акту рефлексии. Будь то там рефлексия над поступком или рефлексивное становление «я», то есть сама констатация факта как бы не будет проблемы, она не требует высказывания. Вот. То есть я все еще говорю от себя, про себя, я провожу эту идентификацию. Я тогда поступила так, я больше не должна так делать. И в то же время отказываюсь ее проводить. Да? То есть в самой себе обнаруживают то, что мне не дает беспроблемно сказать «я», что приходится говорить, фиксировать как «ты». И, значит, хотя, хотя да, само, сам, сама эта фиксация, да, как и само проговаривание, необязательная. Вот. То есть высказывание будет здесь артикуляцией, возможность которого лежит в специфике опыта или события, да, переживания совести. Вот. И вот когда мы говорим о голосе совести, как о голосе, который звучит внутри, да, то есть это словно бы не я говорю себе, ты поступила дурно, да, словно бы совесть мне говорила. А, но с какой позиции она говорит, да? что, что, вот эти, что за вот эти вот два лица здесь выявляются. И вот как раз э, в анализе Ранна Луи Кретьена, а, а, значит, мне кажется, это можно посмотреть на вот феноменологическую специфику вот этого зова совести, да? потому что Кретьен тоже справедливо спрашивает о феноменологическом способе данности этого внутреннего голоса. Да, почему мы не говорим ни о нашем голосе, ни о внутреннем диалоге? Oh. Ah. Значит, я не буду прям подробно пересказывать этот разбор Кретьена, который значит, начинает с анализа того, как по-разному трактовался первый внутренний голос в истории философии, голос Сократовского Даймона. Вот. И я ну поделюсь своими наблюдениями, да, что, мне кажется, из этого анализа можно выделить. Первое. Да, мы узнаем этот внутренний голос или голос совести, потому что мы его опознаем как призыв. То есть мы оказываемся им офицированы, затронуты некоторым обращением, которое меняет наше мышление. Да, неизвестно, кто является автором этого призыва, но его, то, что я к нему прислушиваюсь, вытекает из самой действенности этого обращения. Я уже затронута, да, а не наоборот. То есть голос обнаруживает здесь, да, или речь обнаруживает здесь, как несущую в себе адресованность, двоеобразную как бы интенсиональную направленность. И даже при отсутствии коммуникации да, призыв – это непростое описание ситуации. Да, призыв – это всегда да, как бы некоторая вот адресованность в мир. Эта инстанция, сама эта инстанция, как э, источник голоса, она может быть утверждена хостфапом, он, да, она может быть не утверждена, но она не беспроблемна, да, как бы здесь. Она несводима, повторю, к да, диалогу души с самой с собой. Почему? Да? Потому что второй этап, да, то, что призыв этот идентифицируется как чудо. Да, то есть это может быть мысль или требование, но то, что переживается как вмешательство чего-то не моего. То есть я не просто встречаю какую-то чуждую мне мысль, да, или вот сталкиваюсь с чем-то, каким-то иным образом мышления, да, читая книгу, не знаю, там, чат в Телеграме или что-то в этом роде. Вот, где, ну, просто, да, есть нечто чужое. Но если эта же мысль, да, или другая мысль высказывается мне внутренним голосом, голосом товести, да, я эту мысль не удостоверяю как свою, но я не могу определить ее источник. То есть она может проявляться, скажем как требования, идущие вразрез с моими интересами, как, ну, в случае демона Сократа, да, как запрет, когда я хотела вроде, одного, Сократ хотел одного, демон ему говорит «нет». Да, и поэтому как бы, вот эта вот сама чуждость э, желает быть приписанной кому-то другому. Да? Мы стремимся выделить ее в особый голос, наделить самостоятельной субъективностью и даже ну, как бы своего рода такой голосовой телесной. То есть чуждый оказывается как бы, внутри моего тела, и поэтому схватывается с помощью понятия голоса. Вот. И э, даже если считать, что этот призыв как бы, не исходит от, от какой-то внешней инстанции, То, да вот здесь вот я как бы э, в э, осознании чуждость внутри себя Да как бы ставится под вопрос само установленное различие своего и чужого да, внутреннего и внешнего. Вот. и значит, в связи с этим агустина да, который говорит о Боге через которого мы узнаем что то что мы некогда считали нашим нам чужое и что-то наше что мы некогда считали чужим да, где Августин, как бы этот голос внутренний, конечно, связывает с голосом Бога. Но, помимо, третье, да, помимо чуждости, которую я не могу присвоить себе, да, и вот э, в этом как раз заключается затрагивающий характер совести, который обнаруживает такой изъян в вот, этой когерентной моей самости, призыв отличается авторитетностью, а, да, которая вот как раз очень часто э, да, восп воспринимается или описывается да, как вертикальность. То есть Uh, да. То есть внутренний голос, голос совести приписывается некоторой божественной инстанции, даймону, богу, партии, <laughs> такому-то авторитету. Вот. И, или даже когда, как говорит Хайдрог, когда он говорит о зове совести, что этот зов идет из меня поверг меня. Да. А, и я здесь вижу еще тот аспект, что вот этот так, изъян самости, оказывается невозможно изъять из самости, да, преодолеть силами «я». То есть мы ищем какую-то внешнюю инстанцию, которая бы ее, его зафиксировала, определила, дала бы нам какой-то моральный кодекс. Значит, четвертый аспект – это вот уже упоминался, что внутренний голос не слышит никто, кроме меня. У него нет никаких других свидетелей, которым можно было бы обратиться за там, не знаю, удостоверением, истолкованием подтверждение правильности моей совести, его невозможно сложно обсуждать, невозможно кому-то вменить, да? невозможно перевести в модус общего какого-то императива. Да? То есть совесть всегда затрагивает мою личную сам. Да? И речь идет не идет не просто о том, что надо или не надо делать, а вот о самом, вот этом индивидуальном. Я, который отказывается под вопрос. То есть, как бы это для меня это Как бы указывает на то, что совесть не, – это не только моральный феномен, ее нельзя заменить некоторой системой морали. Вот. И пятый, последний аспект, котором я коротко скажу, может быть, Анна Владимировна скажет об этом подробнее, да, это то, что м, сравнение с метафорикой озарения или света, который тоже может трансформировать меня, деле, да, голос всегда указывает на темпоральность. То есть совесть как призыв – это то событие, которое опознается в ответе, да, постфактум. проговаривается как ответ и э, подразумевает возможность речи. То есть голос означает уже наличие языка, уже возможность речи и, соответственно, возможность э, да, как бы других говорящих. Вот. Э, ту самую да, открытость к другому или втянутость да, в э, некоторую коммуникацию с другими которые уже подарили мне язык, уже подарили мне возможность говорения, да, который я себя уже обнаружила. Вот. То есть, что сказать, позволяет нам, сейчас подвожу итог, тогда уже, что позволяет нам увидеть кретьен в отношении совести как голос. Он как бы подчеркивает, что вот это понятие внутреннего голоса или голоса совести – это не просто метафора, как одна из метафор, но как бы что сама совесть коренится там же, где коренится возможность и мотивация А Если вспомнить первый пример в Ятео в том, что инаковость уже присутствует в Я, в самом Вот опять же то, что Георгий проговорил в своем докладе, да, проблема в том, что моя жизнь для меня непрозрачна. Да, совесть претендует, что именно она есть выражение моей жизни как целого. Я бы сказала, говорил бы скорее о желании целого, то есть не о притязании на самоданность, которое могло бы быть истинным или истинно подтвержденным или неподтвержденным, да, а о желании самоданности. То есть вот это присутствие наковости, оно имеет место не на манер раскола я, и не на манер интроэцирования или усвоения чужого голоса. А, то есть, конечно, иногда совесть говорит голосом мамы, или научного руководителя. Но мне кажется, что сама покупка, вот разделить эти голоса на собственную и несобственную совесть, она как бы не говорит о разном ее источнике. Да, что инаковость открывается в слышании внутреннего голоса, то есть в под вопрос самого разделения внутреннего и внешнего. И голос как будто сочетает в себе вот инаковость, два вида инаковости, о которых говорил Рикер, да, инаковость меня и значит, мира да, в телесности, и меня и другого как другого. И, соответственно, возможность услышать внутренний голос да, как голос будучи возможностью трансформации, подразумевает открытость другому как элемент самости. То есть доступ к другим, да, к чему я иду, открывается не во внешнем отношении с ними, а в самой уязвимости «я», про которую даже само «я» как бы не знает достоверы. Потому что иначе слышание совести не было таким неожиданным, не производило бы такого трансформирующего, поражающего эффекта, а не, при, не приводило бы к желанию как-то разделить это «я» и «ты». Как будто вот этот третий вид пассивности, о котором говорит Рикер, который соотнесен с третьим видом инаковости, вот он связан с таким уровнем самости, где она как бы еще не обрела самости, а где она еще сама о себе не знает и будет возможностью, равновозможной как бы, возможность, возможностью себя и другого или другого себя. И... А, да, Как бы она хочет высказаться, чтобы как раз обрести какой-то голос, какую-то воплощенность, целостность. Вот, а, спасибо, коллеги. Так, а, и теперь мы давайте тогда послушаем Анну Владимировну, да, а потом будем какое-то общее обсуждение устраивать. Вот. Значит, мы выслушали два интересных доклада о совести, и доклад Георгия Игоревича начинался с размышлений Гуссерля о совести, однако я бы хотела начать с Хайдеггера, потому что в качестве стартовой точки подход Хайдеггера, так сказать, бы представляет в более продуктивным, поскольку он ближе позволяет подойти к вопросу, что такое совесть. Гуссерль как бы говорит о том, каково, так сказать, как бы, как совесть судит, да, так сказать, как бы. То есть совесть для него отождествляется с нормативным суждением о том, как следует или не следует поступать. Мне кажется, что Кайдеггерский подход в некотором смысле более продуктивным, потому что он больше опирается на фенологический анализ того, что такое совесть сама по себе. Однако этот фенологический анализ, он высказан в определенных концептуальных терминах, которые я, собственно, хочу и поставить под вопрос. Вот. Итак, да, как он сам говорил, да, что онтологическая интерпретация феномена совести идет в разрез с феноменальными данными, он сам так пишет. Вот. И для того, чтобы отклониться вот от его деморализующей интерпретации совести и поставить вопрос о том, что такое, что же вообще феномен совести себя представляет, следует, следует тщательно отличить сырые данные от, от того анализа, который был проведен Хайдеггером, от его концептуализации определенных терминах. Анализ этот всем хорошо знаком, поэтому я очень бегла. Значит, и так, во-первых, совесть навязывает нам определенное понимание. Она нечто дает понять или скорее заставляет нас нечто понять, как говорит Гусс, она раскрывает мою жизнь. И это заставить нечто понять Хайдегер передает с помощью традиционной метафоры голоса, которую вот мы только что уже обсуждали, да, резко отвергая любимую Кантом метафору суда, Кант, как мы помним, пишет о совести в метафоре суда, оставляя без внимания мистическую метафору озарения. И как поясняет Блуменберг, акустически метафора применительных совести означает, кроме всего прочего, что слушающий голос затронут неким единичным событием, которое ему, как свидетелю этого события, придает определенную сингулярность и единичность. То есть у нас есть три. Совесть дает понять, аффицирует и индивидуализирует. Вот. Каким же образом она, собственно говоря, аффицирует? Она официрует неким бусмысленным образом. Имеет, в частности, фундаментальную неопределенность касательно того, кто именно зовет. Да? Это мы уже обсуждали. И у Хайдегера это тоже есть. И что именно, оно вообще, говорят, да вот дает понять. Зовущий как-то связан со мной, но явно не совпадает с моей эмпирической самостью. Его внешний характер придается с помощью метафоры высоты или превосхождения. Да, Юбер. Когнитивное схватывание сообщений или отсутствует, или размыто. Голос может предупреждать или упрекать, но вообще говоря, он скорее даже молчит. Вместо того, чтобы сообщать нам нечто ясное, что может быть усмотрено с очевидностью, голос наводит на нас определённое аффективное состояние. То ли ужас, то ли жуть. То есть воздействие голоса предполагает особую форму аффективности. Если для комментария к воспользоваться толсовской метафорой, то можно сказать, что я должен осмыслить какую-то неясную нравственную тошноту, которая внезапно на меня нашла. Это вот такая совесть будет, такая толсовская хайдегеровская. И ответом на эту неясную-нравную тошноту это сама. Этот ответ сам является неотъемлемой частью феномена Зова. Зов от ответа неотделим. То есть кажущийся от отсутствия ответа на Зов есть тоже своего ответ своего рода. И это фундаментальное хайдеггерское открытие было развито в работах Левинаса, вот Жан-Люк Кретьена, о котором уже шла речь, и Жан-Люка Мариона, которые все сходятся на том, что молчаливый Зов приходит к феноменальности в ответе и даже исключительно в ответе, да, то есть, это, так сказать, как бы этот молчаливый ЗОВ, он молчаливый не потому, что он ничего не говорит, потому что он решен феноменальности, и ответ является частью ЗОВа, который ЗОВ, собственно, феноменализирует. Хотя в своих дискрипциях Хайдегер подчеркивает, что трудно уловить, в чем феномен совести состоит в своей экзистенциальной интерпретации, он не проявляет ни малейшего колебания. Как мы все помним, совесть должна быть понята в червнах чистой автоаффекции, да, зовучие отождествляется с аутентичной самостью, которая произостоит манзельбст. Неопределённость зовущего да, так сказать, как бы, отражает невозможность писать аутентичную самость в горизон повседневности, а переживание жути объясняется в тиранных засвидетельствование своей собственной способности быть. То есть как некое, как говорит Ришир, свидетельство о себе сам, Рикер, извините. Свидетельство о себе самому. Ришир сейчас придёт. Постулируемая связь между совестью свидетельство определенного рода, и свидетельством определённого рода, это действительно некий важный прорыв. С одной стороны, Хайдеггер смещает проблематику совести в моральной области в область истины и тем самым разрывает традиционную связь между совестью и моральным законом. Вот, э, мы много тут говорили о том, что совесть должна быть каким-то таким нерушимым арбитром, который не сводится к, э, к, мораль, к универсальному моральному закону. Значит или который не свой, заметен в скобках, как суперэго тоже, да, сказать, как бы, однако разрывая связь между совестью и моральным законом, он одновременно разрывает связь между совестью и нуждой другого, как, поскольку так сказать, это нужда другого, это, это связано именно, так сказать, она защищается законом. С другой стороны, Хайдеггер, так сказать, Таким образом, так сказать, оставляет открытым содержание золом, оставляя нетронутым его, как он говорит, как можно говорят комментаторы, формальный характер. Так как категорический императив, Хайдегеровский зол совести не, прислуш... не предписывает слушателю, что ему делать, а только в каком модусе ему быть. Да, так сказать, как бы... Вот я бы хотела особенно внимание Георгия Игоревича обратить на комментарии Француза Дастюр и Аленки Зупанчевича. Зов-совести превращается в приказ, который Дозен получает от своей якобы настоящей самости, и частное содержание этого приказа не может быть сформировано никакой внешней инстанции или принципом. То есть Зов становится мотором открытой конверсии, которая трансформирует слушающего в того, кто в собственном смысле слова до Зова не существовал. И то есть, если воспользоваться словами Алены Бадилзов, индуцирует субъекта как носителем процесса истины. Однако по психологической традиции, вот у нас были Гуссерль и Хайдеггер, теперь можно обратиться к Левинасу. Левинас пишет о совести менее подробно, но тем не менее так сказать, существенно. И в каком-то смысле он находится в следе Хайдекера, в каком-то смысле ему противостоит. Да, проблематизация, проблематизация совести, как у Хайдеггера, у Левинаса неотделима от проблематизации самости. Мы говорим о том и другом на том же самом понятийном языке. Вот. Но вертикально для Левинаса вертикальное измерение совести становится отчетливо интерсубъективным. Как результат, конверсия отчасти теряет свой полностью открытый характер, становится именно этической конверсией. Однако и Левинас в недвусмысленных терминах отказывается отождествовать дестабилизирующую силу закона, дестабилизирующую силу совести с принуждающей силой всеобщего закона. Точнее, он закон сводится к одной негативной заповеди – не убий. То есть это, опять же, формальный закон. Да? Как бы формальный в, смысле, в том же смысле, что формальный не... – георгически имбирается. стоит стоит меня под вопрос, и тем самым дестабилизирует мою самоидентичность, говорит нас. Однако, и тут мы имеем дело с радикальной инновацией, это дестабилизация. Совесть есть, опять же, дестабилизация, связана не с моей собственной смертностью, а со смертностью другого. То есть феномен совести меня индивидуализирует, поскольку другой уникален в своем создании и смертности, срадании и смертности. Вот. И Левинас отказывается говорить о совести в терминах «истина», он предпочитает говорить о наготе, которые не есть раскрытие истины, об опыте совести, как смирение или робости. Вот. Как мы помним, Рикюрл подлекал Левинаса в том, что в своей философии совести набросил идеи свидетельства, однако, на мой взгляд, схема свидетельства у Левинаса не просто отсутствует, а скорее смещена. Свидетельство совести превращается в свидетельство о славе бесконечного, свидетельство, которое я даю другого словами «вот он я». Как и у Хайдегера, это свидетельство лишено тематической составляющей, другими словами, локутива. В отличие от свидетельства в суде, оно ничего не репрезентирует для внешней инстанции, но приводит в действие, а то осуществляет вот этот самый внутренний разрыв говорящим, о котором мы говорили, Женя говорил. «Зверь свославия бесконечно то есть, как поясняет Левинас, тот способ, которым заповедь вкладывается в устат того, кто ей подчиняет, означает, что говорящий возникает да, в этом сообразном речевом акте, да, в том смысле, в котором бенвенист говорит о возникновении «я» в тот момент, когда он говорит «я». То есть говорящий свидетельствует о том, что обнаружил себя ответственно, обнаружил себя в ином состоянии, несовместимом с предыдущей жизнью, в конечном счете, с ведущей самостью. Эта предыдущая самость была лишь защитной маской, которая внезапно спала, и говорящий обнаружить себя совершенно нагим, лишенным всех обыденных атрибутов, пришлицом на земли. Однако, цитируя первую часть стиха Левинас, имеет в виду и вторую часть стиха. «Не ми, не твоя». И радикальное отличие Левинасской концепции совести от концепции бытия и времени состоит в том, что у левина сингуляризация самости предполагает ее радикальную открытость другому, и не только другому, но и Богу. То есть она происходит внутри гораздо более комплексной ситуации, которую можно обозначить как своего рода любовный треугольник между этими тремя действующими лицами. То есть в итоге нестабильная совесть выступает как не просто дестабилизирующая, но как гетерогенизирующее самость события, как событие, которое вводит самый за пределы собственных возможностей, за пределы своей собственной захмуты, смысловой проструктуры, даже за пределы собственных возможностей действий и претерпеваний. Но Левинас тоже не даёт нам однозначного ответа на вопрос о том, кто зовёт совесть совести, и кто именно он говорит. То, что Бог другой определённо образом вовлечен в отношении меня с самим собой, вовсе не означает, как считал Риккёра, что в случае совести мы имеем дело с чистой гетероафекцией или, тем более, с чистой гетерономией. Как говорит сам Левинас, тут гетерономия переходит в автономию, а гетероафекция неотделима от автоафекции. Совесть не является интерьеризацией чужого воздействия, не является претерпеванием в чистом виде. Дестабилизация и трансформация самости, дестабилизация, которая проходит через другого, завершается обо мне созданием моей внутренней клетки. Есть, если Лас-Тенгель утверждал, что дорога к чужому проходит через свое собственное, то можно сказать, что для Левинаса дорога к своему проходит через чужое, да, как и у Августина. Но, и вот тут, мой, так сказать, как бы мой главный пункт: что, как это вообще можно помыслить и высказать: свое и чужое, как, так сказать, да, вот эту. Связанность. Как мы ее выражаем? Они переплетены, как мы помним, Гусар любил эту метафору. Или же мы имеем дело с присвоением дезапроприации, чтобы не сказать деперсонализации, как выражался Мерло Панси. Или они постоянно альтернируют, мерцают, так считал Тенгелия. Или же, так сказать, чужой – это третий вид инаковости, о которой вот Евгения Александровна говорила. Как же нам избежать из метафизической ловушки, в которую нас загоняет традиционная метафора собственно-аутентического польза подлинного, противоставленного не настоящему, наносному, чужому. Есть ли у нас другой концептуальный язык, более приспособленный к разговору о совести. И В поисках этого другого концептуального языка я предлагаю присмотреться к совершенно иной группе понятий, которая разрабатывалась не в связи с совестью, и которая все примеры, так сказать, как бы представляют собой пример незаконному заключению, как бы незаконному заключению, в том смысле, в котором Платон говорит о кормилице хоре, да, в Тимее. Это экстимность лакановская, переходность веникотовская, это онспособительность Мальдина и фантазию решила. Да, так сказать, то есть их, целые, так сказать, как бы их целое такое семейство. Вот. Каждый из этих авторов, вводя такое понятие, пытался бить за пределы метафизики пяти родов бытия, чтобы описать те грани человеческого опыта, которые на традиционном понятийном языке схвачены быть не могут. До той или иной степени все эти понятия восходят к августиновской самости, которая открыта другому не в ней не извне, а изнутри. Да? Но мы уже об этом говорили, но они далеко не сводятся к ней. И сейчас я предлагаю посмотреть поближе на Реширевскую фантазию, чтобы посмотреть, нельзя ли говорить о совести в этих терминах. Разумеется, я далека от того, чтобы, вот, что совесть есть хор, или что фантазия есть хор, а, так сказать, это все неверно. А, так сказать, как бы, я только хочу выстроить аналогию между тем, как Платон вводит хор и тем способом, которым мы можем говорить о совести, как о фантазии. Ну что же такое это за фантазия? Кстати, как бы? Если это действительно нечто, к чему мы получаем, мы получаем доступ путем незаконного, по-моему, заключения, что дано нам как бы в грезах, да, теме, то мы не можем дать ей позитивного сущностного определения. Можно, однако, однако можно попытаться дать функциональное определение, а не что это такое применение. Да, так сказать, как бы, да, и так мы не скажем, что это, мы скажем, чем это не является и как оно работает. Во-первых, фантазия – как бы, это никакая не фантазия, воображение в обыденном смысле этого слова. Нет, это неправда. Да? Если исходно решили мысли ее как расширение густеральского понятия интерсубъективной и перцептивной фантазии, то со временем он под этим словом начинает понимать нечто совершенно особое, но тем же менее данное нам в самом есть обычный повседневный опыт. Условно говоря, фантазия есть то, что позволяет нам выйти за пределы непосредственно воспринимаемого и видеть взгляд видеть взгляд другого, обмениваться с этим другим взглядом, непосредственно опознавать -то, да, сказать, чужом а, живом теле, живую телесность, присущей ей а, ощущениями и эффективностью. Да, вот то, на чем работает а, аналогизирующая презентация в целом, А в актере персонажей. То есть представьте себе совместную музыкальную импровизацию, например, в джазе. Тут мы наглядно видим, как эта самая фантазия работает. Или там совместную игру спортивную, например. Да, сказать, как бы. Вот мы будем видеть, как она На работу. вот И другим базисным примером фантазии может послужить так называемое винникотовское материнское зеркало, когда мать смотрит на ребенка с взглядом, улыбкой, подражательной речью, пробуждают в нем первый осмысленный взгляд, первую улыбку, первое осмысленное лепетание. То есть фантазия в своей основе есть некий неинтенциональный избыток, который дает нам доступ к эффективно нагруженному интерсубъективному опыту, или, как предлагает говорить Решир, к интерфактичности. Она укоренена в живой телесности моего моей и другого, и в качестве такого она не является в собственном смысле слова моей собственной, индивидуальной или чужой. Она есть то, что разыгрывается между мной и другим за пределами различия на моей и чужой. То есть вот ровно то, чего Евгения Люцендоровна хотела. Во-вторых, поле фантазии – это поле фонологической работы открываемой гиперполической редукции для решения. Действительно, если мы подвесим не только генеральный тезис, как Гуссеров делает, а делаем более сильную редукцию, все остальные наши мнения, все остальные наши уже учрежденные суждения и смыслообразования, а вместе с ними добавим сразу и все суждения совести, будто на ректа, ранее, дубе, опенеоза, скрупулоза, то у нас все же нечто останется, да? А именно, как выражался ранее решет, поле ошметков смысла или же поле, нагруженное аффективностью фантазии. Эти вот ошметки смысла, ламбо дю это не просто некоторые обрывки недосмысла, или даже не зародыши смысла, еще не конституированные в собственном смысле. Это некий слой прединтенциональной жизни, который от нашего обычного конституированного учрежденного опыта отличается в ряде аспектов, в частности, иначе устроен темпорально и потенциально. И главное, в нем иначе устроена атрибуция субъекта. То, так сказать, как бы, о чем мы говорим. В этом смысле не является, в строгом смысле слова, фантазия не является интенциональным переживанием. Потому что переживание, когда мы говорим о переживании, то мы подразумеваем, что ему всегда присущ характер всегда моего. Тот самый характер, который позволяет данному Захабу говорить о минимальной самости. То есть тут у нас не будет минимальной самости, а мы сразу увидим... Зато мы сразу увидим, в чём заключается радикальное отличие фантазийной совести от чужого голоса или чужого закона. В ней есть адресность, да, то, что мы хотим от голоса, обращённость ко мне присущей голос, но при этом в ней отсутствует определённость относительно того, кто зовёт и что именно говорит. Но при интиментации, так сказать, вот этого прединтенционального слоя, интенциональность персе, происходит своеобразное превращение. Так как говорит Решир, архитектонический переход, который это все поле исходного опыта меняет, добавляет к нему некоторые дополнительные уточнения, которые в опыте как таковом не содержались. В этой перспективе потеря неопределенности – это не только выигрыш, но и проигрыш, даже скорее проигрыш, поскольку приведение ясных, ясности и четкости того, что по своей сути неопределимо, достижимо лишь за счет определенного искажения. Ты имеет важное замечание, важное следствие для того, как мы мыслим самость, но я думаю, что мы уже тут не попадаем в это, да, так сказать, как бы, так сказать. но факт, что самость, так сказать, как бы, она тоже оказывается на двух уровнях: как фан, самость э, э, на уровне интенциональности, на уровне интерсубъективности, которая облечена на гегельянско-сартрианскую версию интерсубъективности, и более так сказать, такое размытое так сказать, как бы размытое некое, нечто вроде самости, что задействовано в интерсубъективном. Диохроническом контакте с другими. Вот. Вопрос, который я хотела задать, это что же происходит при седиментации в интенциональности с фантазийной совестью? Как мы обратно возвращаемся из этого неуловимого поля опыта к стабильности мнения и суждения, к тому, что мы, собственно, можем схватить и почувствовать? Следует ли утверждать, как это утверждали в XIX веке, что при седиментации фантазийная совесть становится чем-то вроде галлюцинации, да? что совесть – это вообще галлюцинация, что становится воображаемым внутренним голосом, который экстернализуется или отчуждается, в голос некой внешней Инстанции, которые мы, собственно, и называем совестью. Да, так действительно может быть. У нас тут то есть мы вступаем в область, так сказать, где нет никаких гарантий. И так чаще всего бывает, но может быть, и не так. Вот. Хотя следует прояснить статус этой возможности. Потому что тут я хочу скрестить реширо с Марионом и так сказать и вспомнить, что Зов не просто. Экстернализуется в ответе. Зов в ответе именно, что феноменализируется, приходит к явленности и к воплощенности. И эта феноменализация в моей не метафорической плоти может быть, и тут следовало прояснить статус этой возможности еще раз, не только мертвящей, искажающей, но и творческой и То есть если воспользоваться этой метафорой, которой так сказать, обращаются такие разные авторы, как Левинас и Фихте, то можно сказать, что… Совесть как суждение, так сказать, как бы, или совесть как свидетельство, появляется на свет тогда, когда я выступаю как переводчик или глашатый для этого фантазийного голоса, да, сказать, как бы. То есть вот этот момент заставить понять, сказать, как бы, он возникает в тот момент, когда я перевожу с этого с фантазийного на интенциональный, сказать, как бы. Но когда я перевожу, я не просто фиксирую этот неуловимый голос суждение совести. Не просто его трансформирую. Я одновременно отвечаю ему на этот, этим же самым жестом, так сказать, как бы. То есть в известном смысле я обретаю собственный голос, предоставляя свою плоть этой вот незаконно ронзенной, так сказать, такой какой-то мёбьюсовой фантазийной совести. Вот такие у меня соображения. Спасибо.